Глава 5. Варя. Сташевский смотрит так холодно и равнодушно, словно уже сделал все выводы относительно меня и вынес окончательный вердикт. Вердикт этот, увы, меня не опрадует. «Ну что, вам больше нечего сказать? Наш разговор закончен?» Расправляю плечи, чтобы создать хотя бы иллюзию того, что я не считаю себя проигравшей в этой маленькой битве. «Да, закончен». Отлично. Сташевский тут же прилипает к экрану своего рабочего компьютера, теряя ко мне всяческий интерес. Очень рад, что вы заглянули, повеселили меня своим неумелым стендапом. Знаете, вы в следующий раз будьте посковорчивее. Не заламывайте себе цену, тем более, что цена вам... Впрочем, забудьте. Всего вам. Варвара. До завтра, Станислав Сергеевич. До завтра. Откатывается от стола, хмурый взгляд сканирует мое лицо на предмет шутки. «О нет, я никогда не шучу. Эта способность отмерла во мне как рудимент». «Ну да, меня ведь приняли на работу, я правильно понимаю?» Его черная бровь дергается вверх, во взгляде появляется легкая тень озадаченности, которая, к слову, почти тут же сменяется напускным пренебрежением. Я думал, вы пришли сюда не для того, чтобы пройти собеседование. Вы правы. Моей главной целью была встреча с вами. Но это не значит, что работа мне не нужна. Тем более, такая хорошо оплачиваемая. Так что, до завтра. Позволяю улыбке едва заметно наметиться в уголках моих губ. К тому же, я не заметила очереди желающих на вашу странную вакансию личной ассистентки с навыками хакера. Гордо вздернув кончик носа к потолку, резко разворачиваюсь, пока Сташевский не въехал бульдозером в мой контр аргумент Волосы в хвосте эффектно рассекают воздух. Походкой от бедра иду на выход. Тьфу ты. Останавливаюсь. Закрываю глаза и мысленно ругаю себя за забывчивость. Возвращаюсь за Сонечкой. Сташевский с интересом наблюдает за моим неловким маневром. Чуть не забыла. Забираю автолюльку. До завтра. Выхожу из кабинета. Сташевский молча провожает меня взглядом. Ну что ж, в целом все прошло не так уж плохо. Могло быть и хуже. А главное, сейчас у нас с Соней есть повод каждый день мелькать перед Сташевским. И пусть лесом идут они со своим, без ребенка. Я буду приходить сюда до тех пор, пока... Отец не возьмет на себя ответственность за свою дочь. Прикрыв за собой дверь, прислоняюсь к стене и буквально растекаюсь по ней. Сердце все еще истошно колотится где-то в корле. Ощущения такие, словно из меня вынули душу, как следует встряхнули, провернули через мясорубку, подожгли, а потом вернули обратно в тело, сделав вид, что так оно и было. Кайф. Не работодатель, а мечта. Как я собралась работать бок о бок со Сташевским? Ведь должность личного ассистента предполагает очень тесную коммуникацию. Содина личика все так же безмятежна и спокойна. Все волнения внешнего мира ей сейчас безразличны. Но так и должно быть. а ребенке должны заботиться ответственные, взрослые, но никак не наоборот. Громкий голос, ледяной и командирский, привлекает мое внимание. Поднимаю взгляд. У ресепшена, уперев одну руку в бок, стоит Ирина. «Еще один такой косяк, Настя, и вылетишь. Отсюда быстрее, чем пробка». «Ты поняла меня?» Отчитывает она девушку за стойкой. «Вылетишь. Я лично этому посодействую. И не посмотрю, что твой папа у нас руководит логистикой. Вечно покрывать твои ошибки он не сможет, а я уже устала выполнять работу, которую ты игнорируешь». Настя кивает. Ее лицо, от которого отлила вся краска цветом, сейчас напоминает белое полотно. Изящные тонкие пальцы конвульсивно сжимают папку, а пухлые губы потрагивают, будто она вот-вот расплачется. В этом офисе все такие пираньи, да? Смотрю на нее с нескрываемым сочувствием. Бедняжка. Однако как же хорошо, что я не на ее месте. Если честно, Ирина вызывает во мне какой-то первобытный страх. Еще бы. Кажется... Одним лишь взглядом она может испепелить целую толпу. Ее можно использовать как оружие массового поражения. Опускаю голову, втягиваю шею в плечи и семеню к лифту, стараясь как можно быстрее пройти этот опасный участок. «Варвара, постойте-ка!» Останавливаюсь. Нет, замираю, как олень в свете фар. Прикрываю на миг глаза и медленно поворачиваюсь. «Ирина идет ко мне!» Ее каблуки цокают, и каждый четкий шаг отдается выстрелом мне в голову. Мысленно прикидываю, каковы мои шансы раствориться в воздухе. «Зачем вам была нужна встреча со Станиславом Сергеевичем?» Ирина останавливается в полуметре от меня. Ее глаза, сверкающие холодом, буквально впиваются мне между бровей. От металлического голоса мурашки разбегаются по спине. Сжимаю ручку автолюльки чуть сильнее. Это личное, и если позволите, личным оно и останется. Ирина смотрит так, словно мой ответ только подтвердил ее худшие догадки. «Если планируете задержаться на этом месте», — говорит она с нажимом, выделяя каждое слово, — «настоятельно рекомендую вам держать свое личное как можно дальше от работы». Ее взгляд на пару секунд задерживается на спящей Сонечке. Губы чуть заметно встрагивают и мне даже кажется, что она вот-вот улыбнется. Но нет. Ирина поднимает требовательный взгляд к моему лицу. «Надеюсь, мы друг друга поняли. Я не люблю, когда кто-то создает проблемы Станиславу Сергеевичу. Потому что его проблемы — это мои проблемы. А все, что доставляет мне дискомфорт, я устраняю». Молча киваю, чувствуя себя школьницей, которую ругают за прогулы. Резко развернувшись на каблуках, Ирина уходит. Я стою еще несколько секунд, не двигаясь, скованная непонятным ступором. Делаю глубокий вдох и жму кнопку вызова лифта. Спускаюсь вниз и с чувством невероятного облегчения покидаю этот заповедник, кишащий хищниками. Морозный воздух бьет в лицо, заполняет легкие, разгоняет туман в голове. Иду к своей машине. Она очень не выделяется здесь на фоне наполированных до блеска спорткаров и элитных авто. Пристегиваю автолюльку ремнями на заднем сиденье, Проворачиваю ключи зажигания. Моя жестяная банка грозно ревет и стонет. Пара мужчин в классических черных пальто оборачиваются на звук. Ласточка выплевывает в их недоумевающей лица вонючие облаковых лопных газов. Сонька просыпается от шума, морщится, куксится и кривит маленький ротик, готовясь заплакать. но «Ну, ну только не это!» — промочу, шаря в сумке одной рукой в поисках бутылочки со смесью. «Вот, держи!» Соня довольно хватает бутылочку, причмокивает. Выворачиваю с парковки, одним глазом наблюдая за Соней в зеркало заднего вида. Невольно улыбаюсь. Не могу смотреть на нее без улыбки. До сих пор не понимаю, как можно просто бросить такую сладкую девочку. Это же бесчеловечно. Впрочем, чего еще было ожидать от Марьяны? Ее материнские инстинкты покоятся на дне той же глубокой ямы, что и моя способность шутить. Ну вот, Соня, ты проспала все самое интересное. С папой не познакомилась. Хотя, знаешь, не так уж много то потеряла, потому что твой папа. «Твой папа, он...» Во мне снова вспыхивает злость и раздражение. «Твой папа мерзавец, гад, подлец, грубиян и сволочь». Но все эти нелицеприятные определения я оставляю в своей голове. «Он есть. У тебя есть папа. И это прекрасно. Мы должны это ценить». Неторопливо двигаюсь по городу, перестраиваясь с полосы на полосу. Светофоры лениво моргают, машины двигаются плавным потоком. Телефон в кармане вибрирует, и внутренности сжимаются от предчувствия. Это не интуиция, нет. Я давно привыкла, что мне не звонят просто так. Мне не пишут подружки с приглашением потусоваться. У меня и подружек-то нет уже давно. Мне не названивают ухажеры. на них тоже нет времени, потому что фактически в свои 22 я Мать-одиночка с младенцем и упрямым подростком. Кучей долгов и без гроша в кармане. Достаю телефон. На экране высвечивается фото Елены Степановны, классной руководительницы Тёмика. Женщина она суровая, но справедливая. С огромным педагогическим опытом за плечами. Она еще меня учила. Тихо вздыхаю. Здравствуйте, Елена Степановна. Варя, здравствуй. Ее голос звучит встревоженно. Я настоятельно советую тебе заехать сегодня в школу. Что случилось? Артем что-то натворил? Натворил, подтверждает она после короткой паузы. Но ты просто приезжай. Лучше поговорим лично. Гася Астон, отчаяние стискиваю зубы. Хорошо, я сейчас буду. Сбрасываю. Зло луплю ладонью по рулю. Господи, один день, хоть один, мой день может пройти без апокалипсиса. Выползаю на свободный перекресток, разворачиваю машину прямо посреди дороги. Мне возмущенно сигналит, но я примирительно мигаю аварийкой. Через двадцать минут заворачиваю к зданию школы. Перед входом стоит полицейская машина, рядом с которой, как стайка любопытных птичек, толпятся школьники. Позже! Надеюсь, это не по нашу душу? Выхожу. Откручу сейчас нафиг голову этому мелкому засранцу.